Понимая ужасом войны При каждой новой жертве боя Мне жаль ни друга, ни жены Мне жаль ни самого героя Увы, утешится жена И друга лучший друг забудет Но где-то есть еще душа одна Она до гроба помнить будет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 Ветвей. 1855-1856 год.